Сене грозит опасность. Когда у тебя репутация лентяя, это, конечно, плохо. Но иногда может и пригодиться. Жень сет не опасался. Понаблюдав за ним, жрец пришел к выводу, что Уварень туп и безобиден. Не то, что его пронырливый братец, который вечно совал свой нос куда не следовало. Исчезновение Вениана тревожило верховного жреца. Следов Пранеры обнаружить никак не удавалось, хотя Сет поднял на ноги всех своих доносчиков. И от этого Сету было не по себе. Конечно, не потому, что он переживал за судьбу мальчишки. Да пропади он пропадом, этот пройдоха. Но кто знает, куда он подевался и кому может рассказать о существовании потайного люка. А главное, не исчезла бы точно так же и Фения, без нее все его хитроумные планы развеются, как пески Сахары под порывом ветра. Сет велел страже не спускать с девочки глаз, а для верности решил переселить ее как можно ближе к себе, в соседние покой. Но Феня уперлась и заявила, что без Женьки и Кота она никуда переселяться не будет. Иметь у себя под боком чуткие кошачьи уши, Сет отказался на отрез, а против Женьки возражать не стал. На том и сторговались. А зря. Женька еще в Москве научился подглядывать сквозь ресницы, мастерски имитируя богатырский сон. А тут еще от нечего делать, он выспался на сто лет вперед, пока Венька шнырял по дворцу. Когда рябой Карс, одно имя которого наводило на египтян ужас, потому что он был начальником сыска, доложил Сету о кромольных речах кожевника, жрец сперва возмутился. У него что, других занятий нет, кроме как самому разбираться с каждым смутьяном? Тогда зачем платить жалования Карсу и прочим дармоедам? Однако, услышав, что именно говорит вар, Сет встревожился не на шутку. Кожевник был тугодумом. В его мозгу и вполне привычная эта мысль проворачивалась с трудом, будто мельничный жернов на старой рассохшейся оси. А тут мыслей вдруг стало много, и все какие-то непривычные. Как быть с Кату, которая, побывав у Криана, сделалась сама не своя? С утра до ночи плачет и твердит про пропавшего сынка. Как вернуть сынка, без которого Кату теперь жизнь не мила? Не потребует ли с него Вара неустойки, если он заикнется о возвращении Тантра? А с другой стороны, вдруг Сет откажется отдать его назад? Да и жив ли он вообще, его маленький сын? Впрочем, не такой уж он теперь и маленький. Сколько ему уже лет? Кату говорит 16, а ему кажется меньше. Но все равно немало. Захочет ли сын вернуться к отцу, который, если не лукавить, а называть вещи своими именами, продал его, променяв на возможность немного разбогатеть. Но странное дело, раньше кожевник и одну-то мысль редко додумывал до конца. Стоило ему напрячься, как в голове сгущался туман, глаза слепались, и думанье быстро кончалось оглушительным храпом. А тут, с каждым новым вопросом, туман в голове рассеивался. И когда он совсем исчез, Вару стало ясно, что, поддавшись на лукавые посулы Сета, он лишился самого дорогого и, главное, невосполнимого, того, что не купишь ни за какие деньги, своего единственного ребенка. Осознав это, Вар возненавидел жреца так же страстно, как еще вчера ему поклонялся. «Даже если мне не суждено больше увидеть моего тантра», — решил Вар, «я должен открыть глаза людям на то, что содеял Сет». Для соседей преображение кожевника стало настоящим потрясением. Почище грозы в разгар сезона засухи. Представляете, этот тугодум так вдруг поумнел, что ему в пору не кожи дубить, а заняться астрономическими вычислениями. Изумлялись люди и тоже вспоминали о своих брошенных детях. Но нашелся один предатель, который доложил куда следует о возмутительных речах Вара. Сет приказал установить за ним слежку, и вскоре выяснилось, что Вар действует не один, а вместе с юношей Нартом, очень похожим на египтянина, и юным чужестранцем, у которого какое-то странное, непонятно что означающее имя. Сеня Женька был тугодумом похлещика-жевника, но, услышав про Сеню, даже он сообразил, что нужно срочно бежать к Чернохвосту. Найти его не составило труда. В последние дни кот безвылазно сидел над рукописями, не теряя надежды обрести разгадку возвращения в Чудовку». Сет сперва подозрительно косился на него, а теперь был даже рад, что зловредная Баста нашла себе занятие и не лезет в его дела. Выслушав Женьку, который от волнения почти перестал растягивать слова, Чернохвост понял, что у него только один шанс опередить Сета. Нужно немедленно перенестись в дом Криана. Но просто взять и исчезнуть из библиотеки кот не мог. Надзор за ним был еще не усыпнее, чем за феней. К счастью, изучая древние манускрипты, Чернохвост успел кое-чему научиться. «Принялся тебе немного побыть котом», – прошептал он по-русски и, не давая Женьке опомниться, добавил. «Только смотри, что бы ни было помялкивай, если хоть слово скажешь». «Все пойдет на смяурку». Взмахнув кончиком хвоста, чернохвост напустил в помещение тумана. Это был еще один трюк, которым он овладел в последнее время. Стража засуетилась, но туман тут же рассеялся, и у начальника отлегло от сердца. Баста мирно дремала, свернувшись в клубочек на потертом пергаменте. Толстый мальчишка, правда, куда-то исчез, но начальника стражи это не волновало. К мальчишке приставлены другие люди, пусть они за ним и следят. А его дело — сторожить кошку, Да остальных ему дела нет.